Призматическое зрение. 19 апреля 55 -го. Существует призматическое зрение, когда мы начинаем видеть тонкую сущность тонкого мира в радуге или спектре, присущего ей луча. Таким призматическим зрением я иногда вижу луч, разложенный на его кристаллы, которые имеют спиральную форму и уявлены на определенной гамме или призме тонов. Иногда видение такое длится продолжительно. Первый раз такое проявление было явлено передо мной на моем письменном столе и длилось оно минут 40. Спирали двигались и были приблизительно одинаковы по форме чудесного сапфирового тона с серебром, и золотистым, оттененным глубоким пурпуром. Трудно уловить тона, ибо они так тонки и необыкновенны цветом.